Эпилог. Можешь не упаковывать эти игрушки, я куплю Ване новые. Голос Вадима слышится позади меня. Я не ожидала, что он еще появится посредине дня, и испытываю неловкость от того, что он здесь. Еще так рано. Отчим наклоняется и тягуче целует меня в волосы, обжигая горячим дыханием полным желанием. Я приняла его предложение. Откровенно говоря, ради того, чтобы иметь возможность воспитывать сына, быть с ним, я бы согласилась выйти замуж даже за самого чёрта. Я и не представляла раньше, что можно любить так безусловно, как матери любят своих детей, не требуя ничего взамен и будучи готовой на любые жертвы. Ради сына мне пришлось переступить через себя и ввязаться в отношения с мужчиной, которого я боюсь до дрожи и не представляю, как лягу с ним в постель». Я приняла предложение Вадима, но попросила у него времени привыкнуть к новому статусу в роли его жены, а не падчерицы. В семье Вадима из-за этого произошел сильный скандал. Пожилые родители были в шоке, и самое ласковое, что я услышала, было слово «ушлая прошмандовка». Однако Вадим, хоть и берёг чувства своих родителей, ухаживал за ними, но жизненный путь всегда выбирал сам, потому не стал слушать их советов. Он заверил меня, что в большой многомиллионной столице нам будет проще. Никто не знает о нашей истории и не посмотрит с осуждением на нашу пару с большой разницей в возрасте, с прошлыми семейными отношениями. Обсуждение со стороны посторонних — это меньшее, что волновало меня. Гораздо тяжелее было представить, что я смогу допустить интим с нелюбимым человеком. Я интересуюсь у Вадима, как прошел его день, а сама смотрю лишь на паровозики, деревянные пирамидки и разные пищалки-грызунки, перекладывая их с места на место. «Оставь», — повторяет Вадим. «Мы не будем тащить в новый город старый груз». В его словах слышится глубокий намек. Я не глупая, понимаю, что Вадим хочет сказать по-настоящему. Он намекает, чтобы мы оставили прошлое здесь, в этом городе, и шагнули вперед, как ни в чем не бывало. Чтобы отвлечься от непростого разговора, я беру в руки пульт от телевизора и бездумно щелкаю по каналам, останавливая свой выбор на старом фильме, который любила моя мама. Москва слезам не верит. Некоторое время я и Вадим просто смотрим на экран, но потом местный телеканал прерывается на рекламу, и в поток роликов о полезных йогуртах и средств от насморка втискивается краткая сводка и информбюро от полиции. Меня прошибает насквозь, сразу же стоит только взглянуть на экран. Там я вижу лицо Рената. Оно какое-то неправильное, застывшее. Я не слышу голос диктора, но вчитываюсь в строки. Всех, кто что-либо знает о личности погибшего, просьба сообщить в дежурный отдел. Пульт падает на пол из моих онемевших пальцев. Вадим подбирает его и мгновенно переключает телевизор на европейский музыкальный канал. «Это же... Ренат». Говорю, едва слышно, и поворачиваюсь в сторону Вадима. «Ты знал?» Я требовательно смотрю в его лицо. чем внезапно сильно увлекается игрушками и делает вид, что не заметил моего вопроса. Повторяю. «Да, я знал», — соглашается со вздохом. «Первый раз наткнулся случайно на сводку неделю назад, но не хотел говорить тебе». «Неделю назад? То есть Ренат мертв уже целую неделю, а я узнала об этом только сегодня?» Почему ты мне ничего не сказал? Кажется, мы договорились. Вадим швыряет игрушки в корзину. Прошлое остается в прошлом. Мы идем вперед вместе. Ренат, это твое прошлое. Нужно забыть о нем. Он мертв? Может быть, это не он? И Я вскакиваю на ноги. Куда собралась? С металлом в голосе интересуется Вадим. Я должна уточнить. Может быть, это не Ренат? «Снова хочешь на опознание? Так понравилось разглядывать трупы, что скучаешь по мертвецам и запаху морга!» Ядовито уточняет отчим. Он в два счета настигает меня и толкает к стене, сжав за плечо рукой. «Ты никуда не поедешь». «Но я должна». «Его уже похоронили. Сегодня я узнавал». «Но сводка по телевизору». «Просто не успели снять объявление, вот и все. «Мне не особо верится в слова Вадима, как-то все слишком складно». Тогда он выдыхает и достает телефон, находя в списке вызовов номер, указанный в инфосводке. Неужели Вадим действительно все проверил? «Я все узнал, но можешь уточнить сама, если не веришь». Почти насильно всовывает в руки телефон. Вадим сверлит меня взглядом насквозь, ждет, что я поверю на слово. Но внутри меня теплится безумная надежда, что Ренат еще жив. Я не хочу испытывать к нему ничего, но чувство не вырвать из сердца за один-два месяца. «Всегда останутся шрамы. После непродолжительного разговора с оператором я понимаю, что Вадим не солгал мне. Неужели это все? «Даже у кошки всего девять жизней. Бакаев слишком долго ходил по грани. Если он хотел выжить, ему не стоило возвращаться». Вадим разрушает тишину словами и занимает место на полу возле груды игрушек, задумчиво разглядывая их. Потом выходит из комнаты и возвращается с несколькими картонными коробками. Давай соберем игрушки, Варя. Завтра с утра посетим детский дом и порадуем бедных сирот. Слушаю слова Вадима, но едва ли понимаю их смысл. Мой муж, мой первый и любимый, мой единственный мужчина погиб. «Варя!» — окликает строго. «Помоги мне сейчас же! Ты меня слышишь, Варя? Варя!» Слышу, шевелю омертвевшими губами. Я... Сейчас вернусь, мне нужно проведать Ваню. «Ваня спит, не тревожь его!» «Я буду, осторожно, вернусь через минуту. Мне просто нужно побыть наедине, хотя бы минутку. Я медленно выхожу из комнаты и сверну за угол, сползаю вниз по стене, захлебываясь в беззвучных рыданиях. Тело выкручивает судорога и бьет крупной дрожью. На горле всё туже затягивается петля. Я хотела, чтобы Ренат ушел, и он... ушел из жизни». Потом я поднимаюсь и на негнущихся ногах поднимаюсь в спальню сына, осторожно целую спящего кроху, начиная любить его еще сильнее и крепче, до сумасшествия. Теперь Ваня — единственное, что осталось у меня в жизни, единственный смысл и память о Ренате. Возвращаюсь. Вадим упаковывает уже третью коробку, так быстро. «Ты хочешь отдать эти игрушки в детский дом?» «Да, я думаю, что в доме для сирот им будут рады». Отчим делает вид, что не замечает моих опухших и покрасневших глаз. Я сажусь на кресло и наблюдаю, как отчим заполняет четвертую коробку, забрасывая туда все игрушки подряд. Нет, так не пойдет, Вадим. Надо рассортировать игрушки по коробкам и подписать. Не стоит сваливать их в одну кучу, как мусор. Знаешь, А, ты права. Что бы я без тебя делал, девочка моя? Я помогаю ему, Вадим берется за дело с энтузиазмом и прибавляет звук на телевизоре, чтобы ритмичный бит звучал громче и уничтожил без следа все печали. Еще не думала о нашей свадьбе». Вопрос Вадима выбивает почву из-под моих ног. Ему не терпится как можно скорее прибрать меня к рукам. Мое молчание он расценивает как растерянность и охотно продолжает. «К твоим услугам будут лучшие организаторы свадеб». Я не хочу свадьбу, давай просто распишемся. Свадьба состоится. Я влиятельный человек и не могу расписаться тихо без гостей, как бедная церковная мышь. Празднество будет пышным, Варя, а тебя потребуется лишь выбрать из предложенного то, что больше всего придется по душе. Точка. Тон Вадима не терпит возражений. Кажется, что теперь моя жизнь будет состоять только из жесткого прессинга и ограничительных рамок без капли тепла и искренности. Я согласилась на брак с тираном. Кажется, из этой клетки ни за что не выбраться. Но у судьбы на этот счёт свои планы. Я и не ждала, что встречусь лицом к лицу с прошлым, с любимым мужчиной, которого считала погибшим. Однажды все перевернется с ног на голову, в очередной раз поставив меня перед сложным выбором жить в стабильном, но деспотичном браке. Или рискнуть, чтобы снова поверить в любовь.